Рода Броутон. Правда, только правда и ничего кроме правды. Читает Нона Троиновская. Госпожа д э в и н т госпожа Монтрезор. Эклстон Сквер, 18, 5 м а я мая. Моя милая Сесилия. Орест и Пилад, Юлия и Клара, разве их преданность друг другу сравнится с нашей? Можно ли вообразить себе, как Пилат, несмотря на адскую жару, какую по д силу терпеть лишь Амдаме, скачет в а н т р а т е р на другой конец Лондона, чтобы устроить аресту подобающий дом к открытию сезона? Разве Клара стала бы вести любезные беседы с полусотней, да что там сотней комиссионеров, и все ради того, чтобы заполучить для Юлии гостиную н а т р и о к н а с прелестными портьерами? Как видишь, я намеренно и спросить тебя всю причитающуюся мне по праву признательность, мой друг. До вчерашнего дня я и представить себе не могла, как же тесно набились мы в этот огромный чадящий улей, будто сельди в бочонок. Не волнуйся, мы немного потеснились и смогли найти место еще для пары рыбок тебя и твоего второго я, то есть твоего мужа. Но позволь рассказать тебе все с самого начала. Вчера. В половину шестого вечера, когда я уже была уверена, что осмотрела решительно каждый неподходящий дом в пределах Западного Лондона, так и не обнаружив ничего промежуточного между тем, что может позволить себе лишь герцог, и тем, на что согласится разве какой-нибудь трубачист, когда я п е р е щ у п а л а бесконечное число матрасов и проверила такое же количество кухонных плит, и голова моя уже совершенно шла кругом. Я прибыла в дом номер 32 по улице Н в Мейфере. Фиаско за номером 253, никаких сомнений, сказала я себе, из последних сил взбираясь по лестнице. Душа моя в о ж д е л е л а вечернего чая, и в настроении я пребывала в самом что ни на есть прискверном. Напрасно, однако, я позволила себе предаваться недобрым предчувствиям. Судьбе я заметила, часто бывает угодно нам перечить и начисто опровергать наши наивные предположения. Переступив порог, я решила, что чудом перенеслась в райские кущи, чистенькая как яблочко, убранная как игрушечка и з я щ н а я как бонбоньерка. Ах, будь я более красноречива, я бы привела еще сотню подобных сравнений. Две гостинные. о ч а р о в а т е л ь н а я как молоденькая девушка, которая делает вид, что не замечает восторга непрошенных обожателей. Белые шторы, отделанные прелестными фестонами, а под ними розовый, моя дорогая, как же чудесно! Просто до неприличия этот цвет идет к лицу. Я убедилась в этом, разумеется, только ради твоей пользы, сверившись с зеркалами, коих там без малого полтора десятка. Персидские ковры. мягкие кресла и кушетки, приспособленные к любому телосложению, от Аполлона Бельведерского до Мис Биффин и тысячи прочих важных мелочей, составляющих женское счастье: веера из павлиних перьев, японские ширы, м обнаженные херувимы и деколтированные пастушки. Не говоря уже о семействе фарфоровых мопсов с голубыми лентами на шеях, да только за них можно просить лишних 50 фунтов в год. п р и и с п о л н е н н а я страха и трепета я спросила о цене. Триста фунтов в год. Я едва устояла на ногах, отказываясь верить своим ушам, я несколько раз просила повторить сумму, чтобы убедиться, что не ослышалась. До сих пор это кажется мне совершенной загадкой. Со свойственной тебе подозрительностью ты несомненно уже ищешь подвох. Вероятно, в доме витает некий сомнительный запах или странные звуки нарушают покой парадных комнат. Ничего подобного, заверила меня хозяйка, и не похоже, чтобы она кривила душой. Припомнив розовые занавески, ты, возможно, предположишь, что ранее здесь обитала дама полусвета. И опять не угадаешь. Последним здесь проживал пожилой и ничем не примечательный офицер, вернувшийся со службы в и н д и и весьма желчный субъект, самый, что ни наесть, законной супругой. Долго они не задержались, что правда то правда, но как объяснила мне хозяйка, старик был сущим ипохондриком и больше двух недель не мог оставаться на одном месте. Маловерие твой извечный грех. Не позволь ему завладеть тобой и на этот раз. А воздай лучше хвалы святой Бригитте, Генгульфе или Катерине Сиенской, не знаю, кто уж там является твоей покровительницей, за то, что не спасала л тебе дворец, поценила чуги и такого бесценного друга, как преданная тебе Элизабет д е в и н т Постскриптум. Прости, что не смогу остаться в городе и разделить твой восторг, но бедняжка Арти так побледнел и схудал после коклюша, что я хочу непременно и как можно скорее отправить его к морю. А так как я не в силах оставить его без присмотра, то и сама удаляюсь в изгнание. Госпожа Монтрезор, госпожа д е в и н т улица Н, тридцать Мейфер, 14 мая. д р о ж а й ш а я Бесси. Почему же милый дружочек Арти не мог повременить с поправкой здоровья до августа? Я нахожу непостижимо упрямство, с которым дети всегда выбирают для своих болезней самое неподходящее время. А мы между тем обустраиваемся в нашем Эдеме и внимательно осматриваем каждый его уголок, не притаился ли где-то змей. Но до сих пор нам не привелось увидеть и кончика его пятнистого хвоста. В этом мире разочарованием грозит почти все, но только не дом номер 32 по улице Н в м е й ф о р е Загадка столь удачной сделки так и осталась неразгаданной. На и н ч е утром я впервые отправилась на конную прогулку по р о т е н р о у Лошадь вела себя несколько беспокойно. Ах, боюсь выдержка моя уже не та, что прежде. Сколько знакомых я повстречала? Помнишь ли ты Флоренс Уотсон? которая в прошлом году щ е г о л я л а к о п н о й рыжих волос, так вот к о п н а никуда не делась, но стала черной как смоль. И на что только не пойдут некоторые, лишь бы привлечь внимание к своей персоне, не правда ли? На б у д у щ е й н е д е л е к нам приезжает Адела, чему я весьма рада. Мне порядком наскучили одинокие послеобеденные поездки. К тому же я всегда думаю, что не п р и с т а л о молодой женщине разъезжать в брогами в одиночестве, да и на пару с собакой тоже. Мы разослали карточки за две недели до прибытия, и от визитеров уже нет отбоя. И это при том, что целых два года мы были оторваны от цивилизации, а лондонское общество славится короткой памятью. Так что думаю, дела наши пойдут весьма неплохо. В воскресенье ко мне заезжал Ральф Гордон. Он поступил в гусары и служит в энском полку. В какого славного ю н о ш у он превратился! Очень х о р о ш собой, как раз в моем вкусе, статный, светловолосый и без бакенбардов. А то ведь большинство мужчин теперь стараются походить не то на мартышек, не то на скотч-терьеров. Я всерьез вознамерилась по матерински опекать его. Мода совсем не изменилась? Платья совершенно неприлично подчеркивают все изгибы, а юбки в ходу сплошь укороченные. Прости, но я их ненавижу. Высокие дамы выглядят в них дылдами, они высокие совершенно теряются. Кто-то постучал. Слово покой можно смело вычеркивать из лондонского лексикона. Любящая тебя, Сесилия Монтрезор. Госпожа д э в и н т госпоже Монтрезор. Отель Лорд Уорден, Дувр, 18 м а я Милая Сесилия, как видишь, я собираюсь посвятить тебе не больше одного листочка. Виной тому не отсутствие времени. Бог свидетель времени здесь в избытке, а совершенное отсутствие мыслей. Мой ум не настолько развит, чтобы породить сколько-нибудь оригинальную мысль. Все мои мысли следствие внешних явлений. Жизнь здесь мало располагает глубоким размышлением. Я провожу свои дни орудуя в песке деревянной лопаткой и п о г л о щ а я креветки. Таковы мои обязанности. Отдохновение же мое состоит в прогулках на пирс, куда я хожу встречать пассажирское судно из Кале. Несчастному всегда в утешение встретить еще большего страдальца, нежели он сам. Пусть я изнываю от скуки и безделья и чувствую себя вялой т р я п и ч н о й куклой, по крайней мере я не мучаюсь морской болезнью. Как удивительно хорошо становится на душе при виде посиневших и зеленых и желтых лиц моих братьев и сестер во Христе, бредущих мимо с несчастным видом. Здесьний ветер дует беспрестанно с такой силой, что вихрь, сокрушивший обитель о в а по сравнению с ним показался бы майским ветерком. Для покорения окрестных вершин самому генералу Вольфу недостало бы упорства и отваги. Разве сравняться с ними жалкие Авраамовы высоты? Кругом эти ослепительно белые дома, ослепительно белые дороги, ослепительно белые утесы. О, как я непатриотично в своей ненависти к меловым скалам Альбиона! Отсылаю тебе этот скучный отчет, чтобы заполнить своим ворчанием две скромных странички, мне стыдно признаться, пришлось писать крупными буквами. Как бы я хотел а оказаться на месте этого письма и устремиться в мой дорогой прекрасный г а д к и й Лондон! Думаю, что даже мадам де с т а ь не тосковала так о Париже в тенистых садах к о п е Твоя безутешная Бесси. Госпожа Монтрезорк, госпоже д е в и н т улица Н, 32, Мефер, 27 мая. Ах, д р о ж а й ш а я Бесси! Как бы я желала уехать из этого страшного п р и с т р а ш н о г о дома! Прошу тебя, не сочти меня совсем уж неблагодарной после того, как ты взяла на себя все эти хлопоты, чтобы подарить нам, как тебе казалось, настоящий рай на земле. Разумеется, ни одна живая душа в этом мире не смогла бы предугадать или предотвратить того, что произошло. Дней десять назад ко мне зашла моя камеристка Бенсон, на ней лица не было, и сказала. С вашего позволения, мэм, известно ли вам, что в этом доме живет привидение? Я вздрогнула. Ты ведь знаешь, какая я трусиха. Боже праведный, нет, это правда, мэм. Видимое дело так и есть. И лицо ее приняло столь скорбное выражение, словно бы она была на поминках. Она рассказала, что утром кухарка закупала провизию в лавке по соседству, а бакалейщик, услышав адрес, по которому с л е д о в а л о доставить купленное, как-то нехорошо улыбнулся и сказал: «Дом номер тридцать два по улице Н? Хм. Интересно, долго ли вы там продержитесь? Последние жильцы съехали через полмесяца». Вид у него при этом был такой странный, что кухарка поинтересовалась, о чем это он толкует. Да так ни о чем, ответил он. Только вот в доме номер 32 надолго не задерживаются. Ему известно о случаях, когда жильцы покидали дом едва поселившись, и за последние четыре года никто не прожил в нем дольше месяца. Изрядно обеспокоенная услышанным кухарка, разумеется, попыталась выяснить причину, однако бакалейщик отказался отвечать. Раз уж она сама ничего такого не заметила, то лучше в это дело не лезть, а то еще тронется умом от страха. После долгих и настоятельных расспросов он нехотя признался, что у дома дурная слава, и потому владельцы были рады сдать его за бесценок. Ты знаешь, как твердо я верю в существование п р и в и д е н и й и какой невыразимый ужас перед ними испытываю. Полагаю, у меня бы достало смелости противостоять чему-то материальному, о с я з а е м о м у тому, что можно пощупать, что состоит из той же плоти и крови, что и я. Однако сама мысль о встрече один на один с бесплотным мертвецом доводит меня до ума помрачения. Когда вернулся Генри, я все ему рассказала, но он принялся насмехаться надо мной и всей этой историей. Мол неужели мы должны покинуть прекраснейший дом в Лондоне в самый разгар сезона только лишь из-за слухов, которые распускает какой-то бакалейщик? Все лучшее в этом мире хоть раз да навлекало на себя дурную славу. К тому же у этого лавочника мог быть резон наговаривать на дом, а вдруг он старался ради какого-нибудь знакомого, который крайне заинтересован в заманчивом расположении и низкой ренте. Генри так потешался над моими детскими страхами, что ему удалось даже пристыдить меня. Однако не могу сказать, что я совсем успокоилась. Затем началась обычная для Лондона светская суета, когда успеваешь подумать только о сиюминутном, что сказать, как поступить, а на остальное совсем не остается времени. Вчера мы ждали Аделу, и утром как раз пришла из дома корзина с цветами, фруктами и овощами, которую мы получаем каждую неделю. Я всегда сама составляю букеты. Прислуга совершенно лишена вкуса. Так вот, занимаясь цветами, я вдруг подумала, что было бы неплохо устроить г о с т ь е приятный сюрприз и поставить одну из вас с розами и р е з е д о й на ее туалетный столик. Ты знаешь, как Адела любит цветы. Еще когда я спускалась вниз, я видела, как в отведенную для Аделы комнату вошла горничная со свежими простынями, молодая круглолицая деревенская девушка. Я медленно поднялась по лестнице, стараясь не расплескать воду в вазе, повернула ручку двери и вошла в спальню, не сводя глаз с букета, хотела убедиться, что донесла его невредимым. Внезапно я ощутила странную дрожь и, испугавшись, сама не знаю чего, подняла глаза. Девушка застыла около кровати в страшном напряжении, сцепив руки, слегка подавшись вперед. В широко распахнутых глазах, которые казалось вот-вот вылезут из орбит, читался непередаваемый ужас. Ее щеки и губы не просто побледнели, они отливали сизым, как у мертвеца, покинувшего этот мир в страшных муках. Вдруг губы ее дрогнули, и она п р о с е п е л а не своим голосом: "О боже, я видела, видела!" После чего с грохотом колоды повалилось на пол. На звук, который слышен был во всем доме благодаря тонким стенам и полам, обычным для лондонских особняков, прибежала Бенсон, и вместе мы смогли уложить девушку в постель. Мы попытались привести ее в чувство, растирая ступни и ладони и поднося к носу крепкие нюхательные соли, а сами то и дело оглядывались, страшась у з и е т ь жуткое призрачное видение. Она не приходила в себя два долгих часа. Тем временем Генри вернулся из клуба. Когда привести ее в чувство наконец удалось, нас ожидало ужасающее открытие. Горничная бесповоротно утратила рассудок. Она пришла в страшное волнение, и удержать ее в постели удалось лишь совместными усилиями Генри и Филипса нашего дворецкого. Разумеется, мы тотчас послали за доктором, и вечером, когда она немного поутихла, он нанял экипаж и перевез ее к себе. Он только что снова заходил и сообщил, что сейчас она ведет себя спокойно, но лишь потому, что выбилась из сил. Рассудок же к ней так и не вернулся. Мы, конечно, понятия не имеем, что она увидела, а ее буйный бред, бессвязный и бессмысленный, никак не проливает света на произошедшее. Дорогая, я знаю, ты простишь мне этот сумбурный рассказ. Я слишком глубоко потрясена и огорчена случившимся. Думаю, ты уже поняла, что я ни за что на свете не позволю Аделе остановиться в этой жуткой комнате. Когда я оказываюсь рядом с ее дверью, меня бросает в дрожь, и я поспешно пробегаю мимо. Твоя несчастная Сесилия, госпожа де в и н т госпоже Монтрезор. Отель Лорд Уорден, Дувр, 28 а а о м а я Дорогая Сисили, только что прочитала твое письмо. Это просто ужасно. Но все же должна признаться, я не уверена, что всему причина и дом. Ты знаешь, я ведь ему с родни крестной матери и считаю себя в ответе за его благопристойное поведение. Может ли быть, что у девушки просто случился припадок? Почему бы и нет? У меня есть кузен, подверженный всякого рода припадкам, и каждый раз во время приступа тело его деревнееет, глаза стекленеют и приобретают застывшее выражение, а лицо принимает сизый оттенок. Все в точности, как ты описала. Но если даже это было не припадок, не могла ли она страдать умопомешательством? Прошу тебя, проверь, не было ли у нее в семье душевнобольных. Скорее всего, так и есть. Сейчас много подобных случаев, с каждым днем все больше. Ты ведь знаешь, я совершенно не верю в призраков. Я убеждена, что если бы их удалось вывести на свет Божий, в большинстве своем они оказались бы такой же мистификацией, как прославленный призрак Скоклей. Но даже если рассуждать отвлеченно и признать возможность, нет, безусловный факт существования призраков. То как допустить, что нечто настолько жуткое, внушающее такой ужас, способное в один миг лишить разума здравомыслящего человека, могло оставаться незамеченным после трех недель пребывания в доме? Если твоя гипотеза верна, все твои д о м о ч а д ц ы уже давно должны были потерять рассудок. Заклинаю тебя, не поддавайся панике, для которой в о з м о ж н о и даже наверное не окажется ни малейших оснований. О как бы я желала оказаться рядом с тобой и убедить тебя прислушаться к голосу разума. Арти теперь просто обязан стать утешением моей старости. Только так он сможет расплатиться со мной за все тяготы, которые мне пришлось перенести из-за его коклюша. Прошу, тотчас же напиши мне и расскажи, как дела у нашей бедной больной. Ах, если бы у меня были крылья голубки! Я не смогу найти себе м е с т о пока не получу от тебя весточки. Твоя Бесси, госпожа Монтрезор, госпожа д е в и н т Болтон-стрит 5, Пикадилли, 12 июня. Дорожайшая моя Бесси, как ты сейчас узнаешь, мы покинули этот жуткий, ненавистный роковой дом. Как же я жалею, что мы не бежали оттуда раньше. О Бесси, дорогая, даже если я доживу до ста лет Мне уже никогда не стать прежней. Постараюсь собраться с мыслями и рассказать обо всем по порядку. Сначала новости о г о р н и ч н о й Теперь она в больнице для у м а л и ш е н н ы х и состояние её не изменилось. Несколько раз её сознание прояснялось, и тогда её подробно и настойчиво расспрашивали о том, что она видела, но всё тщетно. Из нее невозможно вытянуть ни слова. В ответ на все вопросы она лишь дрожит, стонет и закрывает лицо руками. Три дня назад я навещал а ее, а вернувшись домой, прежде чем переодеться к ужину, устроилась в гостинной, чтобы отдохнуть и рассказать Аделе о своем визите в больницу. И тут к нам заглянул Ральф Гордон. Вот уже десять дней подряд он заходит к нам, и каждый раз при его появлении Адела, бедный птенчик, заливается румянцем и светится от счастья. На этот раз наш дорогой друг был особенно хорош собой. Он только что вернулся с прогулки в парке. Сюртук сидел как в л и т о й на руках лавандовые перчатки, в петлице г о р д е н з и я Он пребывал в превосходном расположении духа, и н о в о с т ь о том, что в припадках Сары виноват призрак, встретил с не меньшим скептицизмом, чем ты. Прошу вас, госпожа Монтрезор, позвольте мне сегодня переночевать в этой комнате. Горячо и настойчиво попросил он: не гасите свет, дайте мне кочергу. И я изгоню любого демона, который осмелится показать свою мерзкую физиономию. Меня не испугают даже семь очень злобных феечек, сидящих на скамейках. Вы верно шутите? – спросила я, не веря своим ушам. Шучу, отнюдь, – твердо сказал он. Это доставит мне огромное удовольствие. Ну что, согласны? Адела побледнела. Он не нужно, торопливо произнесла она. Прошу вас, не стоит. Зачем так рисковать? Откуда вам знать, что вы тоже не потеряете рассудок? Он от души рассмеялся и слегка покраснел от удовольствия. Ему было приятно ее беспокойство. Не бойтесь, сказал он. Довести меня до безумия не сможет и целый э скадрон мертвецов с самим дьяволом во главе. Он был так решителен, так настойчив и преисполнен такой готовности действовать, что я, хотя из большой н е о х о т о й наконец поддалась на его у г о в о р ы Голубые глаза а д е л ы наполнились слезами, и, дабы их никто не увидел, она спешно удалилась в оранжерею и принялась обрывать листья гелиотропа. Так или иначе, Ральф добился своего, и ему очень трудно было в чем-либо отказать. Мы отменили все свои планы на вечер. Точно также поступил и Ральф. Он приехал около десяти часов со своим сослуживцем, капитаном Бертоном, которому не терпелось узнать, чем закончится этот эксперимент. Позвольте мне сразу пройти наверх, сказал он при и с п о л н е н н ы й радостного в о о д у ш е в л е н и я Уже и не припомню, когда я в последний раз был в таком хорошем настроении. Новые впечатления роскошь, которую позволишь себе не каждый день. Зажгите газовые лампы как можно ярче, принесите добрую кочергу, а в остальном положитесь на проведение и на меня. Мы сделали, как он просил. Все готово, сказал Генри. Он выполнил все указания и спустился вниз. В комнате светло почти как днем. Ну что ж, старина. Удачи. Прощайте, мисс Брюс. Ральф подошел к Аделе, взял ее руку и шутливо, но в то же время с чувством сказал: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Это мои последние слова и исповедь. Теперь слушайте внимательно». Обратился он ко всем нам, остановившись у стола. «Если я позвоню один раз, не приходите. Я могу с г о р я ч а схватить колокольчик, но если я позвоню дважды, Поднимайтесь ко мне. Затем он взлетел по лестнице, перепрыгивая по три ступеньки за раз, что-то напивая себе под нос. Мы тем временем расположились в гостиной, прислушиваясь к малейшему звуку. Каждый по-своему погрузился в ожидание. Поначалу мы пытались поддерживать разговор, но вскоре оставили эту затею, целиком обратившись в слух. Тиканье часов было подобно звону церковного колокола прямо над ухом. Адди лежала на кушетке, зарывшись лицом в подушки. Мы просидели так ровно час, но тянулся он как два года. Едва часы начали бить одиннадцать, отчетливое и пронзительное дзынь прокатилось по всему дому. Идемте же! Адди вскочила с места и бросилась к двери. Идем! Взволнованно отозвалась я, следуя за ней. Но капитан Бертон п р е г р а д и л нам путь. Нет. решительно сказал он, еще не время, ведь Гордон нам не велел входить, если он позвонит один раз. Я хорошо его знаю, он терпеть не может, когда не выполняются его распоряжения. Какая чушь! с жаром закричала Адди. Он бы ни за что не позвонил, если бы не увидел что-то ужасное. Дайте же нам пройти! Она в отчаянии заломила руки. Но все ее мольбы были тщетны, и мы вернулись на свои места. Еще десять минут томительного, почти невыносимого ожидания, к горлу подкатывал ком, я едва могла дышать. Всего десять минут отмерили часы, но наши сердца отстучали сотни тысяч лет. И опять звон колокольчика, внезапный, громкий, отчаянный. Мы одновременно бросились к двери. За доли секунды мы взлетели по ступеням. Адди была первой. В спальню мы в о р в а л и с ь почти одновременно. Он стоял посреди комнаты, неподвижный, оцепеневший, а на его молодом, некогда светившемся отвагой лице застыло все то же знакомое мне выражение жуткого, неописуемого страха. О, этот взгляд, будто огнем выжжен у меня на сердце. Он простоял так еще мгновение, затем вытянул вперед каменеющие руки. И сдал ужасный хриплый стон. О боже, я видел, видел, и упал замертво. Да, замертво. Нет, это был не обморок и не припадок. Он умер. Напрасно мы пытались вернуть к жизни его сильное молодое сердце. Оно уже не будет биться. До тех пор, пока земля и море не отдадут мертвых, которые были в них. Я уже не вижу письма из-за п е л е н ы слез, застилающей мне глаза. Он был таким славным юношей. Сегодня я больше не в силах писать. Твоя убитая горем Сесилия. Эта история сущая правда. Об авторе. Рода Броутон родилась в 1840 году в северном Уэльсе в семье священника. Образованием ее занимался отец, уделяя особое внимание поэзии, английской литературе, древнегреческому языку и л а т ы н и После смерти родителей Броутон жила у своих сестер в разных частях Великобритании. Первый роман писательницы неумно, но очень хорошо был опубликован в вестнике Дублинского университета при содействии признанного мастера готического рассказа Шеридана Лефаню, с которым Броутон состояла в родстве по материнской линии. Он также выступил редактором рукописи. До 1872 года она писала под псевдонимом автор «Возвращенный как цветок». И многие современники полагали, что за этим псевдонимом скрывается писатель м у ж ч и н а Крупную прозу Броутон относят к жанру сенсационного романа. Из-за откровенных описаний женской сексуальности публичные библиотеки долгое время отказывались держать ее книги. Тем не менее она пользовалась популярностью среди широкого круга читателей, от исследователей Арктики до премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона. В 1870 году б р о у т о н переехала в Оксфорд, где поначалу была х о л о д н о принята местным обществом. Однако со временем писательница завела дружбу с Томасом Харди, Энтони т р о л л о п о м Генридж е й м с о м и другими именитыми современниками. б р о у т о н была известна своим о с т р о с л о в и е м перед которым отступал сам Оскар Уайльд. В 1880 году она создала язвительную пародию на писателя в романе е з е р н а сомнения». В 1890 году б р о у т о н на некоторое время переехала в Лондон, где на пике творчества написала свои лучшие романы «Проба пера» (1894) и «Дорогая Фаустина» (1897). Последние двадцать лет жизни она провела в Оксфорде и не прекращала писать до самой кончины в 1920 году. Несмотря на то, что при жизни Браутон не считали серьезным автором, ее современник, литературный критик г л и с о н Уайт, написал в 1892 году: «В будущем историки английской литературы викторианского периода отнесутся к ее творчеству с большим вниманием, чем современные критики». Его слова оказались пророческими. Сегодня произведения Броутон привлекают интерес широкого круга литературоведов и исследователей. Они изобилуют описаниями быта и нравов викторианской эпохи и являются прекрасным источником сведений об этом периоде жизни Англии. Рассказ «Правда, только правда и ничего кроме правды» был впервые опубликован в 1868 году в журнале «Темпл Бар». В 1873 году он вошел в состав сборника «Истории в Сочельник», который в 1879 году был переименован в «Сумеречные рассказы» и под этим названием выдержал несколько переизданий. Описываемые в рассказе события во многом перекликаются с лондонской городской легендой о доме номер 50 на Беркли-сквер в Мейфере. В 1880 году журнал «Записки и вопросы» по просьбе читателей провел собственное расследование, а в 1881 году опубликовал письмо Броутон, в котором она утверждала, что любые совпадения случайны. Дом номер 50 по-прежнему пользуется дурной славой и входит в программы экскурсий по загадочным местам Лондона. Легенда нашла свое отражение и в современной поп-культуре. Дом номер пятьдесят появляется в видеоигре Кредо убийцы Синдикат. Название рассказа и его эпистолярная форма отсылают нас к дискуссии между спиритуалистами и скептиками, развернувшейся в викторианскую эпоху на страницах прессы. Журнал Темпл Бар, в котором впервые опубликовали рассказ, был платформой скептиков. Стремительный прогресс науки в викторианскую эпоху ставит под сомнение незыблемость библейских истин. п р е ж н и й формат духовной жизни в рамках традиционной церкви не позволяет викторианцам найти ответа на вечные вопросы, и спиритуализм становится средством разрешения противоречий между наукой и религией. Эти тенденции проявляются и в литературе. Особую популярность приобретают истории о сверхъестественном. Для спиритуалистов очень важны эмпирические доказательства существования призраков. Это придает их позиции н а у ч н о е о б о с н о в а н и е Порой они чувствуют себя как истцы на судебном разбирательстве, где их задача убедить в своей правоте суд общественности, который примет решение в их пользу только при наличии очевидных улик. Это находит отражение в языке и метафорах, используемых участниками д и с к у с с и и Судебную терминологию применяет в 1848 году Диккенс, в прошлом судебный репортер в рецензии на нашумевшую книгу Кэтрин Кроу «Ночная сторона природы» или «Призраки, способные их видеть». Госпожа Кроу призывает для защиты своих аргументов достоверных свидетелей в суд и громоздит одни показания на другие, пока у присяжных волосы не встают дыбом. Цитата из судебной присяги, которую Рода б р о у т о н использует в качестве названия для своего рассказа, еще один пример использования судебной лексики в споре о сверхестественном. ъ